Глава 14 Долина территории Мутари Поздним вечером Конор стоял на берегу озера и задумчиво смотрел вдаль, размышляя о безрезультатных поисках золотой драконницы, как вдруг почувствовал приближение матери. Повернулся к ней, и искренняя улыбка озарила его лицо. Только хотел сделать шаг, как Ниналия подняла руку вверх, предупреждая, что подойдет. Оказавшись напротив сына, с волнением спросила. «Что тебя беспокоит, конор Я чувствую твою тоску и боль». «Моя женщина!» — честно выдал сын сатане от злости, что не может до сих пор найти Ларисинью. «Ты зол. Она дорога тебе?» Черный дракон замолчал, а потом произнес. «Да, она моя истинная пара. Я знаю, чувствую это всем телом. Одержим ею!» Ниналия наклонила голову на бок и задала важный для нее вопрос. «Ты обидел ее?» «Да, мама». Я очень обидел девочку, которая считалась моей невестой. Ларри всю жизнь жила в заточении, обитая в башне, и кроме жестокой злобной драконницы ее гувернантки ни с кем не общалась. Добрая, чуткая, ласковая, только с животными, настороженная, дерзкая, со всеми. Никому не дает к себе подойти. тем более мне, унизившему ее своим недостойным отношением. Я не знал, что она будет моей истинной парой, и поэтому не желал этого брака, наплевав на правила и обычаи. А теперь? Когда увидел ее, мой хищник взревел, сходя с ума только от одного ее запаха. Я был поражен и счастлив, что именно эта красивая девушка – моя невеста и истинная пара. Но Ларисинья сильно обижена. Ей причинили столько боли отец и его подчиненные, что она только и мечтала уйти из дворца и больше никогда не видеть ни одного дракона, особенно меня. «Но если она твоя невеста?» Тут же уточнила мать, желая узнать все подробности. Невеста и наследница из пророчества оказалась другая, валенсия Она недавно посещала нас с верховным кардиналом, ее мужем. А Ларри, как только на престол взошли настоящие наследники, скрылась прочь, и по сей день я не могу найти ее следов. Даже ревонт. Не видит ее магического следа. «Конор, а что ты будешь делать, когда найдешь свою беглянку?» Тихо осведомилась черная драконица, прекрасно понимая девушку. Но и сыну она желала помочь. Мужчина прикрыл глаза, чувствуя, как его дракон довольно зарычал, представляя этот момент. Единственное, что виделось ему, — Как он сжимает златовласку в своих объятиях, страстно целует, в полной уверенности, что поставит метку и не даст уйти. Ниналя чувствовала в воздухе возбуждение Конора и без слов понимала его будущие действия, поэтому резко схватила зарку и прорычала. — Поклянись мне, что не заставишь ее против воли делить с тобой постели принуждать к чему-либо. Что сделаешь всего чтобы она добровольно хотела быть с тобой? Мама, ты не понимаешь. Резко выдал дракон, раздражаясь только от мысли, что нужно ждать. Коннор, я понимаю ее как никто. Ты знаешь мою жизнь с твоим отцом? Насилие вызывает ненависть и желание сбежать куда угодно, лишь бы не видеть. Умоляю. «Дай ей узнать тебя!» Мужчина задумался, а потом посмотрел геев в глаза и спросил. «А ты с Жатаром...» «Он ждал очень долго, и теперь я не могу жить без своей пары. А вспоминая о твоем отце до сих пор, вызывают во мне ужас и желание оказаться от него так далеко, чтобы и не знать о его существовании». Дай девочке шанс полюбить тебя. А если ты не права, если ее обиду и презрение не порушить? Неналево улыбнулась и, проведя рукой по щеке сына, уверенно очеканила. Не сомневайся в ней, и все будет так, как и должно у истинных пар. Только не дави на нее, прошу тебя». Конор вновь перевел взгляд на озеро, а через несколько секунд кивнул, обнимая родную женщину за плечи. Они немного постояли, наблюдая за красотой ночи, и после мужчина громко очеканил. «Клянусь, я дам ей время, пока она сама не захочет быть со мной!» Драконица улыбнулась в полной уверенности, что все так и будет. Ее сын, дракон слова. за что и будет вознагражден, а тураны подскажут ему дорогу к любимой.